отнести чего-нибудь горячего, скрывающемуся на берегу Августовского канала солдату Чубарову, отмочить и привязать ему раны, пересыпать их порошком, который она достала у Ганны. А тут еще Юзеф Михальский увидел ее за изгрузью, и уж что-то очень подозрительно вежливо с ней поздоровался. — Как спали-отдыхали, соседушка, как здоровье Осипа Петровича, Тот он нигде не показывается. А куда ему казаться? Сейчас такое время, что краше на печи сидеть, да на тараканов глядеть, — обычно и своей скороговоркой ответила Франчишка Игнатьевна. «Почему твой Осип не приходил новую власть выбирать? Для власти надо иметь строжки ума. А у моего Осипа в голове погана думка, а за плечами драна сумка». Не годит сон в выборнике новой власти. «Тебе что же, соседка, не нравится новая власть и новый порядок?» Хитро прищуривая глаз, спросил Михальский. «Матка-боска, он мне о властях толкует. А по мне хай будет черт свитки, або мужик в сутане, лишь бы были губы в сметане». «Вот я и хочу поговорить с тобой насчет сметанки». Ежели бы ты, баба, ничего не слыхала, а ты хитрющая, все ты видишь и все знаешь, только байками отделываешься. Так ты слушай и разумей. Я Юзеф Михальский. Есть в Гусарском новая власть. Доблестно германская армия разгромила большевиков, и для того, чтобы она быстрее могла забрать Москву, ей надо помогать. — Молочко и сметанку определенное количество будешь носить в военный госпиталь. — Я кое-такое количество? — не понимая, — спросила Франчишка Игнатьевна. — Надо твоему Осипу до канцелярии дойти, расписаться, а там ему скажут количество. — А у тебя три скотинки, пан Михальский, а у меня одна. Себе до теленку... Вот и все мое количество. — А сколько ты большевикам таскала молочка на заставу? Продолжая косить глазом, ехидно спросил Михальский. — Своему молоку я хозяйка. Хочу выпью, хочу вылю, хочу продам, а то и так отдам. А ты мне не указчик. — Нет, я теперь новая власть, и я тебе укажу. А еще... Разреши-ка задать один пустяковенький, но очень интересный вопросик. У тебя, кажись, сейчас мачка только гостям хватает. И откуда они понаехали? Гости? Какие такие гости? Прячая под сарафан дрожащие руки и чувствуя, как начинает трепыхаться у нее сердце, спросила Франчишка Игнатьевна, и тут же подумала. Вот оно где, мое лихо. Она не знает про своих гостей. Все перезабыла наша бедная Франчишка. Может быть, ты даже не помнишь, как зовут твоего муженька, и сколько тебе от роду лет? — издевался Михайский. — Языком ты болтать мастерица. Другой такой на свете не сыщешь, а тут у ней, видите ли, и память отшибла. — Да он... он про каких гостей? Будь ты неладно, может быть, ты... «Пан староста, сам зайдешь до моей хаты и с моими родственничками познакомишься. Ты человек вдовый, и сын у тебя не женатый и ваша прислуга, старая, габка, совсем весь порох просыпала, еле ноги таскает. Может быть, тебе приглянется моя двоюродная сестрица из сувалок? Может, возьмешь ты ее за Владислава, да я бы и за тебя отдала. Чем ты не жених?» ежели тебе бороду сахарными щипцами повыдергать. Будешь такие пригоженькие, мужчиночка, спаси Боже. А то навязалась на меня эта сестричка из сувалок. Найди да подай ей богатого жениха. Правда, она с дочкой и трошки чахоточная. Дом у них погорел, она сюда притопала, думает, что у тетки Франчишки на огороде пироги растут. Может, породнимся? «А что на чахоточна, та кособока, ты человек богатый, добрый, вылечишь!» «Фу ты, скаженно, баба!» — разозлился Михальски.